Глава 15. Австро-венгерские кроны ждать сотрудников смоленской милиции пришлось недолго. Смирнову что скажем? спросил Артузов. Я еще раз посмотрел на два трупа, лежащие на замызганном полу, ненадолго задумался. С моим стажем в структуре госбезопасности 25 лет там и 2 года здесь, а здешний год за 10 тамошних сойдет. Совесть просто-напросто атовизм. А вот мучает. В отличие от Артузова, я знал, что экс-сотрудник двуэкипан Добржанский, он же будущий товарищ Сосновский, кавалер Ордена Красного Знамени и прочее, проделал грандиозную работу. Так он внедрился в группу польских террористов, сумев предотвратить покушение на Тухачевского, а впоследствии сыграл немалую роль в Синдикате 2, выполняя задания Артузова. Впрочем, как говорят, в свете вновь открывшихся обстоятельств, особенно когда получаешь информацию изнутри, Кое-какие канонические догмы уже не кажутся догмами. Если плана по ликвидации Тухачевского у поляков не было, то пан Добржанский никаких планов и не срывал, а просто доложил, что втерся в доверие в диверсионную группу и сумел заставить их отказаться от диверсии. Доказательства? Пожалуйста. Вот он, Михаил Николаевич, жив-здоров, а пан Добржанский становится-таки товарищем Сосновским и получает за свою нелегкую службу орден. А действительно ли Добржанский перековался и перешел на нашу сторону, поддавшись на уговоры Дзержинского и душещипательную беседу Мархлевского? А если он по-прежнему оставался человеком двойки, сумев пробиться в верхние этажи ВЧК ОГПУ НКВД? Появились соображения и по его участию в операции «Синдикат-2», направленной на изъятие Бориса Савенкова, когда чекисты ходили туда-сюда, из России в Польшу, из Польши в Россию. Официально тропы им тарили контрабандисты и сочувствующие поляки. А если допустить, что об этой операции прекрасно знала польская контрразведка, познакомившись с деятельностью офензивы, я невольно проникся к ней уважением и не думаю, что дефинзива работала хуже. Теперь вопрос, а нужен ли был Савинков полякам? Нет, не полякам даже, а их кураторам, французам и англичанам, пожелавшим избавиться от ненужных людей. Все-таки на дворе 22-й год, в России НЭП, стало быть, с ней нужно торговать, выкачать из неискушенных в коммерции большевиков побольше прибыли, а тут путается под ногами террорист, не желающий расставаться с былыми иллюзиями. Так что вполне возможно, западные спецслужбы дали отмашку полякам, чтобы те не препятствовали возвращению Бориса Викторовича Савенкова на историческую родину. «Стало быть, совесть моя может спать спокойно, а нам надо подумать, как потолковее доложить о гибели креатуры товарища Дзержинского самому товарищу Дзержинскому». Неожиданно ко мне в голову пришла мысль. «А знаешь, давай-ка мы сами рапорт составим, без Смирнова, и напишем всю правду, как она есть». «Думаешь?» – с сомнением протянул Артур. «Два чекиста отправились на дуэль, а потом убили своих соперников». На дуэль согласились из оперативной необходимости. Принялся я излагать свои соображения. А уничтожили соперников, потому что настоящему чекисту участвовать в дуэли непристойно. Нам же могло показаться, что они собираются нас убить. Все равно шило в мешке не утаишь. Не сегодня, так через год история всплывет. Не может такого быть, чтобы о предстоящей дуэли только мы знали. О том, как карбунка секунданта из вагона выкидывал, весь отряд знает. Кто-нибудь кому-нибудь да расскажет. А связать смерть поляков с моим вызовом – это как сложить два и 2. Артур, как никто другой, понимал, что информация обязательно просочится наверх, как бы мы с ним ни пытались ее спрятать. К тому же, по своей природной недоверчивости и прежнему опыту, я не мог быть уверен, что все 30 с лишним моих сотрудников, а есть еще и паровозная бригада, придержат тайну и не выдадут ее». Я, разумеется, за Архангела Городцев ручаюсь, но всегда найдется хотя бы одно «но», сводящее на нет все помыслы. Ну, или один стукачок. Конечно, времена пока мест не те, чтобы за каждым руководителем ВЧК прикреплялся контролер, но здоровое опасение еще никому не мешало. Ободренный молчанием Артура, я продолжил. А как зарегендируем информацию, что поляки считают нашего комфорта дураком? Спросят, а от кого получено, что за источник? Скажем, бабки на базаре шептались, а мы подслушали? С Дзержинским плющить тумбочку не пройдет. И с ксенофонтовым тоже. Согласился Артур, не удивившись моему же организму. Им первоисточник подавай. Подумав пару секунд, мой друг махнул рукой. А знаешь, ты прав. Дзержинский нам простит глупость, а вот вранье вряд ли. Вот здесь я целиком и полностью согласен. Самый беспроигрышный вариант – не врать тем людям, которых уважаешь. А Феликса Эдмундовича я уважал. «Возможно, мне когда-нибудь придется разочароваться в товарищу Дзержинском, в этой жизни все может случиться, но покамест у меня не возникло повода заподозрить моего начальника ни в подлости, ни в вероломстве, ни в кровожадности, чего бы там ни понаплели биографы времен Перестройки. А коли так, то и я не имею права поступать по отношению к нему неприлично, даже если это и касается таких скользких моментов». «Надо тебе в Москву ехать», – предложил я Артуру. Развивая мысль, сказал. «И чем быстрее, тем лучше. И рапорт вести самому Феликсу Адмундовичу, а не замом. Доложишь товарищу-председателю ВЧК по Тухачевскому, пусть думает, чего поляки нашего командующего фронтом берегут». «Согласен, что это наводит на размышления». Особо уполномоченный ВЧК кивнул. «Если поляки так берегут Тухачевского, то их устраивает его ведение компании». Значит, он что-то делает не так. Или же, а это еще хуже, хотя и маловероятно, самый прославленный наш полководец вступил в сговор с Пилсудским. Конечно, это все еще нужно проверять. Лично я, обладая после послезнанием, считал, что бывший гвардеец не изменник, но, мягко говоря, не самый хороший военачальник. Другое дело, что сведения, подчеркнутые из ненаписанных книг и неопубликованных документов, к делу не пришьешь. «Если Дзержинский в Москве», – заметил Артур. «Что да, туда, За то время, что я был вхож на Лубянку, Феликс Эдмундович добрую треть провел в разъездах, то на фронте, а то в каком-нибудь из городов, где происходило нечто важное. Первый заместитель председателя, товарищ Ксенофонтов, человек неплохой и чекист отличный. Но я представляю, что он скажет, узнав, что чекисты, да еще из начальствующего состава, приняли вызов на дуэль. Пожалуй, домашним арестом мы не отделаемся, здесь трибуналом пахнет, а под трибунал идти не очень хочется. Расстрелять-то не расстреляют, но получить срок с последующим решением должностей, исключением из партии, тоже не сахар. Можно бы на Лубянку позвонить, но не хочется. Ксенофонтов спросит, а что за дело такое? Вздохнул Артузов. А что, кроме Ивана Ксенофонтовича и спросить некого? Удивился я. Неужели у Артура нет на Лубянке приятеля, которому можно позвонить и поинтересоваться, на месте ли шеф? Спросить-то можно, но звонок через коммутатор пойдет, все равно Ксенофонта доложит. Дескать, Ксенофонтов может обидеться, что особо уполномоченный интересуется наличием председателя, игнорируя его самого как исполняющего обязанности, и начнет интересоваться. «У Смирнова спросим, уж он-то всегда все знает», – усмехнулся я. Артузов кивнул. «Думаю, он лучше меня знал о связях Игоря Васильевича в главном штабе ВЧК». «Так и сделаем», – согласился Артур. «А ты пока своих докторов дожимай. Как знать, не окажется ли это дело важнее Тухачевского?» Дожать оставалось не докторов, а только одного Митрофанова, отловленного по дороге к Минску. Зря убегал, все равно поймали. Надо бы еще выяснить, кто сообщил доктору об интересе столичных чекистов к его персоне. «Ну да выясним». Точнее, я выясню. Я читал списки призывников, получивших медицинское освобождение от воинской службы, и диву давался. Почему раньше никто не обратил внимания, что из 70 призывников, прибывших в губернский центр из Дорогобужа, 20 признаны негодными к службе в военное время, а из Рославльского – 40 из 80. Если оценить общее количество парней, представших в марте 1920 года перед комиссией, то количество белобелетников составило почти 40%. Если в округленных цифрах, то в марте РККА недополучило 500 человек, в апреле – 400, в мае – 700, а в июне – 1000. 2600 человек за 4 месяца. Это же 4 батальона, а по меркам гражданской войны – так целый полк. Удивительно, но в январе-феврале 2020 года количество освобожденных от воинской службы составляло 5%. Не сказать, что мало, но не так и много, все в пределах разумного. Насколько помню, в 21 веке от армии получали освобождение около 20-25% призывников, но в будущем и количество врачей, задействованных на медкомиссии, увеличилось, и медицинские возможности тоже. Да и количество болезней, по которым положено освобождение, расширилось. В 20 же году 20 -го века призывников осматривал врач, а то и фельдшер, бывший из за терапевта, из за хирурга, из за окулиста, из за психиатра. А уж про таких специалистов, как отоларинголог с невропатологом, никто и не слыхивал, равно как и необходимость призывнику сдавать анализы. Если что-то жидкое и несли, то лишь самогон. И это не только в Красной армии, но и в Белой. Помимо крестьянских парней, прежде не нюхавших пороха, комиссия активно рубила и бывших офицеров. Я подсчитал, что из 5000 потенциальных воен-спецов, стоявших на учете и по зарез нужных РККА, за 4 месяца освобождения получили 200 человек. Етишкина жизнь. Я в Архангельске из сил выбивался, чтобы отправить товарищу Троцкому две сотни ротных и батальонных командиров, тщательно отфильтровывая бывших белогвардейцев. А здесь, похоже, медкомиссия старалась не допустить их на фронт. Причем врачи не утруждали себя диагнозами, вписывая в качестве причины освобождения все те же грыжи и плоскостопие. Нет бы для разнообразия добавить врожденный сифилис, эпилепсию или анурез, столь любимый современными мне косарями. Если почти три тысячи человек, не полученных Красной Армией, не вражеская диверсия, то что тогда считать диверсией? Вывести из строя пехотный полк, не пролив ни капельки крови, высший пилотаж, мечта диверсанта. А если сюда присовокупить дезертиров и уклонистов, то набирается целая дивизия. Да... «Пока Артузов выяснял, на месте ли Феликс Эдмундович, не собирается ли председатель посетить Юго-Западный фронт, тогда и ехать не нужно, встретимся на месте. Я занимался допросом доктора Митрофанова». Врач призывной комиссии, чья подпись украшала справки об освобождении от службы, уже пережил первый допрос, проведенный сотрудниками Смоленского губчака, и упорно не желал давать показания, упирая, что он все сделал правильно, и пусть медицинская комиссия доказывает его вину. В ином месте к доктору уже давно применили бы методы физического воздействия, но в ведомстве товарища Смирнова это было категорически запрещено. Что ж, похвально. Жаль только, что теперь допрашивать доктора пришлось мне. Передо мной сидел классический земский доктор. В костюме тройки, галстуке бабочки, с бородкой, начинающей лысеть шевелюрой и в пенсне, поминутно спадавшем с породистого носа этокий постаревший Антон Павлович Чехов. Записав в протокол, что гражданина Митрофанова зовут Евгением Николаевичем, отроду ему 55 лет, родился в городе Казани, закончил отделение медицинских наук Московского университета, практикует в городе Смоленске с 1905 года. Не знаю от чего, но сегодня мне не хотелось убалтывать доктора. Потому я подошел к делу прямо. Итак, Евгений Николаевич улыбнулся я доктору. «Скорее всего, вас расстреляют». «Да что там, вас все непременно расстреляют. У меня к вам деловое предложение. Вы возьмете на себя всю вину, тем более, что ваши подельники дружно указывают на вас и пройдете по делу как главный инициатор преступления». «О чем это вы? И почему меня должны расстрелять?» – возмутился доктор. «Все мои заключения выписаны в соответствии с состоянием здоровья пациентов» то есть призывников рабоче-крестьянской Красной Армии. Если вы сомневаетесь, то ГУП-исполком должен создать медицинскую комиссию, привлечь к работе докторов из Москвы и из других городов». «Эх, дорогой доктор, в каком году ты застрял? Или не понимаешь, с кем имеешь дело? Странно». «Московских врачей в комиссию?» – поинтересовался я. «Разумеется, московские медики будут более непредвзятыми, нежели наши. Они посоветуете, кого нам лучше привлечь». «Я-то не из Москвы, тамошних докторов плохо знаю», – развел я руками. «Думаю, следует привлечь профессора Преображенского. Можно докторов Потехина, Гринфельда, зеленко «Преображенский – это Филипп Филиппович?» – решил уточнить я, записывая фамилии. «А Барменталя?» «Преображенского зовут Иваном Степановичем, а доктор Барменталь, как я знаю, в эмиграции». «Спасибо, Евгений Николаевич, вы нам очень помогли. Я сейчас же отдам приказ об аресте указанных вами лиц». «Почему об аресте?» – вытаращился доктор. «Я говорил о врачах, что смогут провести независимое расследование». «Доктор, неужели вы всерьез полагаете, что кто-то сейчас начнет проводить независимую экспертизу, созывать комиссию? Вы себя умником, а ума не хватило, чтобы придумать более сложные диагнозы. «Ну куда годится везде писать? Паховая, спинномозговая грыжа, плоскостопие». «Вот!» – потряс я листом бумаги с рапортом Татьяны. «Простая сестра милосердия сумела раскрыть вашу аферу. Для трибунала этого вполне достаточно. Но я вам честно скажу, мне неинтересно расширять круг задержанных лиц. И так из-за вас придется производить аресты в Москве, допрашивать этих самых преображенских с барменталями. Наверняка вы назвали лиц, вовлеченных в вашу преступную деятельность». У меня сейчас дел выше крыши, потому мне гораздо проще записать, что из идейных соображений и абсолютно бесплатно пытались сорвать мобилизацию призывников в Красную Армию. Теперь вопрос, скольких людей вы потянете за собой? Давайте остановимся на губ военкоме, фельдшерах Истомини и Головко, уже задержанных нами. Они, кстати, уже дали признательные показания. Мол, вы ввели их в заблуждение, и они очень раскаиваются. Но я могу порвать их признание, если хотите». Лучше всего, если вы сообщите, что действовали в одиночку, что все остальные не знали о ваших махинациях. Мы вас быстренько расстреляем, даже без трибунала, могу и своей властью. Совсем не больно, обещаю. Ваши коллеги получат погоду условно. С ну, этого из партии исключат. На фронт отправим. К чему хорошего человека расстреливать? «Нет, так дело не пойдет», – твердо заявил Митрофанов. «Если уж под расстрел идти, то всем вместе» и товарищу Коромыслену вместе со мной к стенке становиться. А военкомат то за что?» Сделал я удивленные глаза. «Он же не врач, откуда ему знать? Вы признаетесь, что ввели товарища Коромыслена в заблуждение? То есть меня расстреляют, а военный комиссар останется жив?» Я кивнул, и тут доктор заявил. «Пишите. В феврале месяца сего года ко мне обратился наш военный комиссар Коромыслен и предложил сделку». Я освобождаю призывников от службы, а он платит мне за каждого человека. На тот момент мы ждали, что польская армия войдет в Смоленск, так что деньги будут не лишними». «Странно», – сказал я уже вполне искренне. А военком уверял, что это вы вовлекли его в заговор и рассчитывались золотыми червонцами. Кстати, у него при обыске было изъято 200 золотых монет. «Вот сволочь!» – вскипел доктор. «А мне платил по 100 крон за человека». «Австро-венгерских?» – развеселился я. «А каких же еще?» – обещал, что их можно поменять на польские марки. Айда военком!» – рассчитывался валютой уже несуществующей страны, а сам получал золото. Он же и меня почти провел. «Об аресте вас кто предупредил?» «Заступов, помощник военкома, позвонил. Сказал, чтобы я побыстрее убирался», – кивнул Митрофанов. «Что ж это я всех сотрудников военкомата не арестовал?» упущение. А почему в Минск, поближе к границе? В Минске стоит штаб фронта. Коромыслен как-то сказал, что меня сможет защитить товарищ Фуркевич, чтобы я по прибытию немедленно с ним связался. Я не знал, кто такой Фуркевич, но признаваться в этом нельзя. А почему именно он? Фуркевич служит начальником отдела в штабе у Тухачевского. Говорят, он близкий друг самого командующего фронтом. Вон как! близкий друг Комфронта, способный защитить доктора, а заодно и похлопотать об освобождении самого военкома. А ведь все могло сложиться. Тухачевский в этих местах основная сила. Да и в Москве у него много покровителей. Чтобы арестовать Комфронта, даже уровня Дзержинского мало, понадобится решение Политбюро. Может так быть, что именно Фуркевич давал деньги коромыслину. Митрофанов только пожал плечами. «Я видел его скоромысленным, но не уверен, не знаю». Жаль, что доктор не знает, придется выяснять самому. Во-первых, передопросить военкома, во-вторых, арестовать его помощника, а в-третьих, провести превентивный арест этого самого Фуркевича. Начальник отдела – это не командующий фронтом. Самому изладить или попросить Артузова? Пожалуй, это его уровень, а не мой. Что ж, столица может и подождать несколько дней.